«Видите ли, доктор, у нас случай массовый, но, но, но не кончил». Стал давиться словами и вдруг запел неприятным козлиным тенором о том, что Шилка и Нерчинск не страшны теперь. «Дурак, дурак!» — крикнула девица, но не объяснила, кого ругает, а вывела руладу, из которой явствовало, что горная стража ее не поймала. Недоумение разлилось по лицу врача, но он постарался совладать с собой И сурово прикрикнул на секретаря «Замолчите!» Видно было по всему, что секретарь и сам бы отдал все на свете, чтобы замолчать Но сделать этого не мог, и могучий, рассеянный по всему учреждению хор вместе с секретарем донес до да в конец соблазненных ваганьковских прохожих вопль о том что в дебрях не тронул прожорливый зверь девицу поволокли куда-то под руки явился лекарский помощник с сумкой Захаров через минуту от взволнованных посетителей учреждения узнал в чем дело оказалось что в перерыве предназначенным по закону для завтрака Заведующий учреждением явился в столовую как раз в тот момент, когда все служащие доедали питательную и вкусную свинину с бобами. Заведующий, по словам озлобленной девицы, сиял, как солнце, и вел под руку какого-то сукина сына, неизвестно откуда взявшегося. Так точно выразилась девица. Тощего в паршивых брючках и в разбитом пенсне. Дело в том, что устройство кружков было манией заведующего. В течение полугода он организовал шахматно-шашечный кружок, кружок пинг-понга, любителей классической литературы, духовой музыки. Последний быстро распался, так как проворовался кассир, игравший на волторне. И к июню угрожал организовать кружок гребли на пресных водах и альпинистов. Коротко говоря... Заведующий ввел под руку Коровьева и отрекомендовал его всем любителям бобов как товарища специалиста по созданию хоровых кружков. Лица будущих альпинистов стали мрачны. Но заведующий призвал всех к бодрости, а Коровьев тут же и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость. На, «На ходу, на ходу!» — трещал Коровев. «Но удовольствие и пользы три вагона!» <свят> И тут этот подхалим Косарчук, выражение девицы, первый вскочил и восторженно заявил, что записывается. Тут все увидели, что пение не миновать и как один записались. печь решили, так как все остальное время было занято пинг и шашками, в этом самом для завтрака перерыве. Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор. И далее все пошло, как сон скверный. Девица так говорила. Коровьев прорал. «Доми соль, Самых застенчивых извлек из-за шкафов, за которые они прятались в надежде отлынуть. Косурчуку сказал, что у того абсолютный слух. Заныл, попросил уважить старого регента-пивуна грянуть в славное море, камертоном стучал по пальцу. Было двенадцать. Грянули. И славно грянули. Коровьев действительно понимал дело. Первый куплет допели в столовой до конца, после чего Коровьев исчез. недоумение Пауза. Радость. Но ненадолго. Как-то сами собой двинули второй куплет. Косарчук повел высоким хрустальным тенором. Хотели остановиться. Не тут-то было. Пауза. Полился третий куплет. Поняли, что беда. Заведующий стал бледен, как скатерть в столовой. Через час был скандал, неслыханный, страшный, все московский скандал. К трем часам занятия были остановлены милицией. Врачи сделать ничего не могли. Захаров был уже на улице, когда к особняку подъехали три грузовых платформы. Милиция распорядилась очень хорошо. Весь состав учреждения, 87 человек, разбили на три партии. И на этих трех грузовиках, И увезли. Способ был умный, простой и наименее соблазнительный. Лишь только первый грузовик, качнувшись, выехал за ворота, улицы огласились с пением прославное море. И никому из прохожих и в голову не пришло, куда везут распевшихся служащих из отдела смет и распределения». Но, конечно, нетрудно догадаться, что все три хора приехали как раз в то здание, которым руководил профессор Стравинский.